«Ученица проклятого мага». Литрес сам издат 2018 год. Северин Андрих смотрел в зеркало. Пока отражение выглядело совершенно обычным и знакомым. Узкое надменное лицо, белые, как свежевыпавший снег, волосы, глаза, привычно темно-серого цвета. Губы, про которые ему не раз говорили, будто их форма, выдает скрытую чувственность, в ответ на что он только усмехался. Ничего необычного. Однако он знал, что это ненадолго. Скоро цвет радужных оболочек изменится на кроваво-красный, а на лице появятся узоры, похожие на татуировки, которыми любили украшать себя некоторые. Вот только свести их окажется нельзя. А еще они явственно будут говорить, нет, кричать о позоре. Маг, который занимался снятием проклятий, не сумел совладать с тем, что обрушилось на него самого. Из доктора превратился в пациента, из охотника в жертву. Теперь он проклят. Проклят, как и те, кто обращался к нему за помощью, кто умолял его вернуть им прежнюю внешность, прежнюю жизнь. За спиной послышался скрип двери. И вскоре перед магом появился его ассистент, скромный, но подающий надежды юноша из тех, кто в раннем возрасте лишился семьи. Профессор Андрих был для него не только работодателем и наставником, но и опекуном, так что имел право требовать от него магическую клятву о неразглашении собственной тайны. «Что случилось, Лен?» — повернулся к нему профессор. «Кажется, я нашел лекарство», — воскликнул вошедший, бережно прижимая к груди книгу в черном переплете. Темные глаза светились азартом. «Я нашел!» «Ты серьезно?» — нахмурился Андрих. — Неужели так просто? Он воспользуется лекарством, и проклятие, которое еще не вошло в полную силу, останется позади. Станет всего лишь обычным, ничем не значащим эпизодом. А со временем навечно сотрется из памяти. — Я когда-нибудь шутил с вами? — обиженно отозвался Лиан. — Что случилось, Лиан? — Но видите ли, в чем загвоздка. Она в другом мире. И не просто в другом мире. В другом времени. «В будущем!» «Так ей же способ доставить нужное через межмирье!» «Опасный, но все же!» «Постой! Почему ты сказал «она»?» «Потому что лекарство не какой-то неодушевленный предмет, а живое существо!» «Девушка!» — потупившись, пробормотал ассистент. «Но если кто-то и сможет вам помочь, то лишь она!» «Вот только...» Неожиданно смутился он еще больше. «Воскресенье — день рождения у тебя!» — пропел над ухом назойливый голос младшего брата, и я швырнула в ту сторону подушкой. В ответ раздался ехидный смех. Негодник увернулся, вовсю потешаясь надо мной. Я села на постели, стараясь не представлять, какой лохматый сейчас выгляжу. Наверняка похожа на болотную кикимру. Ну и пусть. Все равно тот, перед кем мне всегда хотелось предстать в образе красавицы, меня не видит. А к моменту прихода гостей я успею и одеться, и макияж сделать. В общем, привести себя в порядок хотя бы внешне. Но его рядом нет, — снова издевательски пропел Егор из коридора. Увидев, что я встаю, благоразумно решил держаться от меня подальше. И даже на день варенья тебе его не подарят, в коробку не влезет. — Ну, держись, Егорка-махорка! — прокричала я ему вслед. Рядом с братцем я и сама будто становилась младше снова превращаясь в девочку-подростка. А ведь сегодня мне исполнилось девятнадцать, и некоторые из моих подруг детства уже носили обручальные кольца. «Но по виду не скажешь», — признала я, оказавшись у зеркала в ванной. «В нашей семье все женщины выглядели моложе своих лет, однако мне это пока не слишком тольстило. Без косметики я походила на школьницу, а не студентку. Хорошо хоть, что юношеские прыщики после продолжительной борьбы с ними сошли безвозвратно. И теперь можно было радоваться оттенявшей голубые глаза чистой кожи. А вот густыми светлыми волосами я гордилась безоговорочно. Времени до вечера еще оставалось предостаточно. Но к праздничному столу купили еще не все. Посылать Егора в магазин я не стала. Решила сходить сама. Заодно и избавить себя от необходимости слушать его песенки и шутки. О моей безответной влюбленности в Олега Киреева, первого красавчика университета. О моих неразделенных чувствах нахальный младший Мезенцев узнал, забравшись в мой ноутбук, в котором хранился тщательно собранный архив из фотографий. Олег в аудитории, Олег с гитарой, Олег играет в футбол. Разумеется, фото я делала не сама, а просто утащила с его странички в социальной сети. Хорошо, что когда придут гости, вратца не будет дома. Кое-как уговорила уйти к приятелю. Пришлось раскошелиться на новый игровой диск для мелких вымогателей. На улице подморозило. Изо рта вырывались облачка пара. Асфальт покрылся наледью, а лужи превратились в маленькие катки. Чтобы сократить путь, я, поеживаясь от холода в накинутом на спих тонком осеннем пальто, свернула в соседний двор и зашагала вплотную к многоэтажному дому. Воткнула в уши наушники плеера Надеюсь, что братец не заменил мои любимые песни своими. От него можно всего ожидать. К счастью, моя музыка оказалась на месте. Спрятав руки в карманы, я зашагала быстрее. И не успела отшатнуться, чтобы избежать тяжелого предмета, стремительно летящего на меня сверху. Боли я не почувствовала. Просто перед глазами стало темно, и все ощущения разом исчезли. Я словно оказалась в нигде, паря в полнейшей невесомости. Но испугаться не успела. Слишком быстро все случилось. Когда открыла глаза, надо мной склонился незнакомый парень с взъерушенными курчавыми волосами. Он смотрел на меня с недоверчивым любопытством, слегка склонив на бок голову. Затем оглянулся на кого-то, кого я видеть не могла. Профессора она очнулась. Нам удалось!» — воскликнула обрадованно. У вас появился шанс.